И в самом деле вы вообразите, только начнете управлять, распоряжаться, ха -ха, комбинировать, и вдруг вообразите у вас саркома. Тут иностранец сладко усмехнулся, как будто мысль о саркоме доставила ему наслаждение. «Саркома», — повторил он щурис. Звучное слово, и вот вы уже ничем не распоряжаетесь. Вам не до комбинаций, и через некоторое время тот, кто недавно еще отдавал распоряжение по телефону, покрикивал на подчиненных, почтительно разговаривал с высшими и собирался в Кисловодск, лежит, скрестив руки на груди в ящике. «Неутешная вдова стоит в изголовье, мысленно высчитывая, дадут ли ей персональную пенсию, а оркестр в дверях фальшиво играет марш Шопена». И тут незнакомец тихонько и тонко рассмеялся. Товарищ Берлиос внимательно слушал неприятный рассказ про Саркому, но не она. Занимало его «Он не иностранец, не иностранец!» Кричало у него в голове «Он престранный тип, но кто же он такой?» «А вы хотите курить?» Любезно осведомился неизвестный у Ивана Который время от времени машинально похлопывал себя по карманам Иван хотел злобно ответить «Нет!» Но соблазн был слишком велик, и он промычал. «М-м-м-м...» предпочитаете?» «А у вас какие есть?» — хмуро спросил Иван. «Какие предпочитаете?» «Нашу марку!» — злобно ответил Иван, уверенный, что нашей марки нету у антипатичного иностранца. Но марка именно и нашлась. Но нашлась она... В таком виде, что оба приятеля выпучили глаза. Иностранец вытащил из кармана пиджака колоссальных размеров золотой портсигар, на коем была составлена из крупных алмазов буква w В этом портсигаре изыскалось несколько штук крупных ароматных, с золотым табаком набитых папирос наша Марка. Он иностранец, уже сметенно подумал Берлиос. Ошеломленный Иван взял папиросу, в руках у иностранца щелкнула зажигалка и синий дымок взвился под липой. Запахло приятно. Закурил иностранец. А некурящий Берлиоз отказался. «Я ему сейчас возражу так», — подумал Берлиоз. «Человек смертен, но на сегодняшний день...» «Да, человек смертен», — провозгласил неизвестный, выпустив дым. «Но даже сегодняшний вечер вам неизвестен. Даже приблизительно вы не знаете, что вы будете делать через час». «Согласитесь сами, разве мыслимо чем-нибудь управлять при таком условии?» «Виноват», — отозвался Берлиос, не сводя глаз с собеседника. «Это уже преувеличение. Сегодняшний вечер мне известен, более или менее, конечно. Само собой разумеется, что если мне на голову свалится кирпич...» «Кирпич ни с того ни с сего», — ответил неизвестный, — «никому на голову никогда не свалится. В частности же, уверяю вас, что вам совершенно он не угрожает. Так позвольте спросить, что вы будете делать сегодня вечером?» «Сегодня вечером?» — ответил Берлиос в 11 часов вечера. Во всеми описи будет заседание, на котором я буду председательствовать. — Нет, этого быть никак не может, — твердо заявил иностранец. Берлиоз приоткрыл рот. — Почему? — спросил Иван злобно. — Потому, — ответил иностранец и прищуренными глазами поглядел в тускневшее небо. в котором чертили бесшумно птицы».